Глава 13 «Ну кто так сосет? Ну елки-палки! Сейчас все топливо в землю уйдет! Пихай уже шланг в дырку!» «Изувер! Будь ты проклят! Мне плохо!» Залезай обратно в клетку, беспомощный. Отправил я дорогого пленника в ожившую стальную однокомнатную тюрьму и посмотрел на комментарии к трансляции. Арте-99. «Нифига! Этот мужик так на князя нашего похож!» «Членовечище!» «Да, в натуре!» «Байкерша на чиле!» «А вас живая клетка и странный дух не беспокоит Это как-то посолиднее, чем какой-то там князь, сосущий бенз!» «Бурей Сергунев!» «Какой бенз, бабмуазель? Это ж дизель!» Модератор заглушает членовечащие на 9999 часов. кискисыч кисыч Да монтаж это все. Постанова дешевая. Сейчас же как раз предвыборная кампания в Совет Империи идет. Модератор заблокировал членовечащие навсегда по причине пункт 3.3 правил «Пожалуйста, не надо». Байкерша на Чили. Да какая разница, что там? Это же запретная магия. Или как ее? Я статью писала на работе по забытым магическим практикам. Давно это было. Если все взаправду, то автор вторженец. борей Сергунев. Да откуда баба будет знать о магии что-то? Алиса, жена Бориса. Слышь, хамло, присохни, а то я тебе пятки поджарю с удовольствием. Среди магов по статистике 46,4% женщины. Арта 99. «Эм, это реально князь наш из Хладоморска. Зуб даю. И никакая это не компания. Он автоматически в совет входит. Я сам в канцелярии кое-каких органов работаю. Знаю, что говорю. Да и князя видел разок». Бурей Сергунев. «Алиса, ты херню-то не неси. Иди к Борьке, а лучше на кухню, а не говори о высоких материях». Маскарад заходит в чат. «Маскарад. Че тут? Говорят, князь сосет?» Жан-Клод Мамдрал. «Опоздал, уже закончил». Алиса, жена Бориса. «Бурей ты, не бурей, а то потом плакать будешь». Маскарад. «Вот, автор, в видос залей потом». Модератор заблокировал Жан-Клод Мамдрал навсегда по причине пункт 3.3 правил «Пожалуйста, не надо». Бурей Сергунев. «Ага, по IP вычислишь. Тебе может сразу адрес дать. Приедешь, сделаешь мне хорошо». Алиса, жена Бориса, добавляет в чат пользователя Борис Геннадьевич, глава департамента юстиции Ливанского района Берильского оборонства «Маскарад». А тут и в чате прикольно смотрю. Автор «Я мемасики люблю» совершает рейд и направляет 1042 зрителя на трансляцию автора «Дан». Борис Геннадьевич, глава департамента юстиции Ливанского района Берильского оборонства Бурей Сергунев. «Давай адрес, я подъеду». Бурей Сергунев. хах клоуны». Борис Геннадьевич, глава департамента юстиции Ливанского района Берильского оборонства, добавляет пользователя начальник департамента по борьбе с киберпрест. Жан-Клод Мангал заходит в чат. Жан-Клод Мангал. «Модер, твою мамку в кино видел, ни за что забанил, кусок». Модератор заблокировал Жан-Клод Мангал навсегда по причине пункт 4.5 правил «Пожалуйста, не надо». Викуська-пупуська. Всем привет. Тут какие-то мемы новые смотрят. Маскарад. Скорее создают. Князи сосуд Чиновники по IP анонима ловить собираются. Борис Геннадьевич, глава Департамента юстиции Ливанского района Берильского оборонства. Василий Петрович, найдите и привлеките бурей Сгуёв в соответствии с нормами закона. Модератор заглушил Поздравляем с получением достижения. вашу онлайн- трансляцию смотрит единовременно больше десят тысяч человек. Я труба гордится вами. Теперь у вас разблокирована возможность создавать кастомные смайлики. Вы вошли в топ- 100 взлетающих звезд я трубы по числу подписчиков. Продолжайте в том же духе. «Князь, поздравляю!» «С чем?» «Тьфу, чертов Бенц!» «Это Соляра, вообще-то. Поздравляю тебя с потрясающими показателями онлайн-трансляции. Ты звезда!» «Чтоб ты сдох!» Измученно прокряхтел старик и потянулся через стальные прутья к воде. «Я же посмотрел в камеру, помахал рукой и обратился к зрителям». «Всем спасибо, мои дорогие диванные аналитики. Попробую завести эту прожорливую гробовозку и поеду дальше. Кстати, мы, можно сказать, в диких землях, так что связь может прерваться в любой момент. Если что, извиняюсь. Ждите новых трансляций». Закинув телефон в передний нагрудный карман камерой вперед, я сел за руль и поехал дальше по становящейся все хуже и хуже дороги. До Бурова мы не доехали, и в этот раз машина была ни при чем. Трансляция и сеть прерывались постоянно, и я перестал обращать на них внимание. У меня было занятие поинтереснее — слимы. Причем не один, не два, а сразу с десяток, озверевших. Их я почувствовал за километр, а вот того, на кого они охотились, за три. Пришлось ускориться и даже бросить пленника под охраной двух элементалей. «Ах!» «Эти проклятые отродья тишины до сих пор загрязняют наш мир!» — воскликнула Таша, стоило ей их увидеть. «Ага, значит, ты знакома с ними? Это хорошо. Это одни из наших врагов, но куда больше меня интересует то существо, которое они пытаются убить». «Боже, неужели? Это же...» «Кто?» «Одаренный зверь. Невероятная редкость в мои годы. Священные по своей природе». «Обладают магией и разумом, ой!» В этот самый момент и звуки вокруг нас исчезли, и на зверя, выглядящего как приличных размеров волчара, стоило мне только подбежать, набросилась целая свора бывших сородичей. Слимы поймали их. Ого, сколько тут гоп Слима! Видимо, хоть чудо-звери защищал свою стаю, но постепенно обессилел — и другие волки стали жертвой этих тварей и набросились уже на него. Взгляд Таши был однозначный. «Помоги ему!» Я лишь тяжело вздохнул, не имея возможности спросить у нее «как». Зверюга была сильна и сопротивлялась, но сразу три слима облепили ее на наших глазах и завалили на землю. Я видел, как стремительно уходит жизнь из бедного животного. Видел, как магия поддается гнетущей заразе черного монстра. Я все же попытался спасти его, или её, не знаю. Окутал руки чистейшей маной, схватил, попытался оторвать, но, увы, сразу трое слимов, да еще и вокруг куча других. Озверевшие твари скакали вокруг, пытаясь меня цапнуть. Отодрал одного, прежде чем мои перчатки прохудились настолько, что пришлось разрывать контакт и новую защиту делать. Призвать силу стихии не поможет. Из базовых лучше всего действует огонь, но волк и так на последнем издыхании. А если его еще и поджарить? Прости, но это все, что я могу. Я вытащил клинок и, насытив его силой, принялся уничтожать ближайших слимов воздушными лезвиями. Пара десятков ударов, и твари упали на землю. Волки тоже развалились без каких-либо признаков жизни. Невозможно убить Слима, не убив и его жертву. По крайней мере, я не знаю, как. Сколько экспериментов не ставил, результат один и тот же. Следующие удары пошли уже по встающему и злобно скалющемуся на меня волчаре. Холод, и Слим во власти магии льда. «Хороший был волк. Сильный, красивый. Бился до самого конца. Ты молодец. Я могу подарить тебе лишь избавление от мучительной смерти». Вложив в удар столько сил, энергии и маны, что клинок буквально задрожал в момент перед финальным ударом, я сделал рывок вперед. Тишина ушла. «Битва окончена. Прощай, доблестный санитар леса. Спасибо тебе за охоту». Из поверженного тела медленно поднялась голубая дымка, обретая форму зверя. «А, быть может, твоя битва еще не окончена?» С удивлением посмотрел я в голубые глаза. «Вот, все готово. Ты, конечно, не легендарная душа, но тоже достойна жизни. Правда, будь готова, моя хорошая, что тебе будет очень тяжело. Это пламя, не лед и холод, и тебе придется свыкнуться с ним. И подпитываться нужной энергией — и вовсе та еще проблема. Погладил я красавицу-волчицу по голове из голубого магического пламени. Все же это была девочка. Глаза не обманут. Люмину достаточно окунуться в воду. Желательно в той темной пещере, чтобы набраться сил. Таше хватит и обычного пламени, чтобы восстановиться. А вот волчице в природе не найти тот элемент, что стал основой для ее нового тела. Она переживала, что было вполне естественно. К слову, никаких контрактов мы не заключали, в отличие от людей, оно и не требовалось. Первое время ее выживания будет зависеть исключительно от меня и моих возможностей, ибо мне придется чуть ли не насильно скармливать ей духовную силу, чтобы она не развеялась, и постоянно искать подобное магическое пламя. Благо я знаю, как и где его получать. Волчица внезапно цапнула меня за руку и попыталась утащить куда-то в сторону. Настойчиво рыча и, извергая голубое пламя, она упиралась лапами в землю, тщетно пытаясь сдвинуть меня с места. «Такая настойчивость? Это неспроста!» Я поддался ее воле и побежал следом за ней. Каждые четыре шага она оборачивалась, чтобы убедиться, что я иду за ней, и немного ускорялась. «Агма, можешь бежать быстрее?» Мягко сказал я, и она меня поняла. Тут же понеслась вперед на огромной скорости. Совсем скоро мы оказались у провала, внутри которого лежало огромное дерево и прикрывало песчаную, полную корней деревья в стену оврага. У корней я заметил внушительных размеров нору и множество следов лап волков, а также косточки мелких зверушек, добытых на охоте. «Пи! Почувствовав наше приближение, обитатели норы заявили о себе, кто испуганно, кто смело, и спрятались в глубине. «Понятно. Красавица, это остатки твоей стаи, да? Ну-ка посмотрим». Я лег на землю и засунул внутрь руку. кось На пальцы повис маленький смелый комок серой ярости. Пытался он победить мой палец своими острыми зубами. Ничего себе улов. Какой боец! Иди как мамки или тётки, не знаю, кто ты там. Корячась, я доставал маленькие комочки один за другим. Все так похожие и вместе с тем такие разные. Они жались к волчице, оказавшись на воле, а та радостно виляла хвостом. Значит, они не просто пытались слимов уничтожить. Они их от своего логова отваживали, рисковали жизнью ради волчат. Пухлые и худые, злобные и трусоватые, ленивые и гиперактивные — они были разные, и всего их было пять. Сами по себе они бы умерли, и раз уж так сложилась судьба... Так, становись, равняйся, смирно! Чафф! Вуф! Никакой дисциплины в подразделении. «Ладно, поехали со мной. Молока у меня нет, может, в буром найдется». Сгреб запищавшую микростаю в охапку и двинулся обратно к машине. Там в кузове, запершись и трясясь от страха, сидел князь. «Как ты можешь? Я твой пленник, а ты бросил меня! Забрал стражу, ушел! Вдруг на меня бы напали!» Вскочил он и начал свой протест, стоило мне подойти к грузовику. «Кто напал бы, волки?» С этими словами Агма запрыгнула внутрь и хорошенько обнюхала клетку и ее содержимое. Развернулась к нему хвостом и начала загребать лапами, словно мусор какой-то. Князь стоял, то открывая рот, то закрывая, словно рыба в аквариуме. Я даже подумал, что упустил Слима, уж больно беззвучной была эта картина. Но скрип клетки, когда Тучный Радов осел на пол своей микротемницы, дал понять, что князь просто крайне впечатлен. «Хватит балдеть! Молоко было тут?» Приподнялся я над бортом и показал пятерых ворчунов. «Не не знаю», — ответил он. «Пока доедем, клеть, пошурудите с ним, посмотрите. Если нет, надо заказать. Только нормальное, натуральное, а не фигню порошковую, ясно?» Мне детей кормить, а не кофе с молоком варить. Потряс я пушистиками и отправился в кузов. Ехать с расползающимися по салону волчатами, которые то за палец, то за ботинки цапнуть пытаются, то на голову залезают и своими хвостиками, как дворниками, виляют, перекрывая обзор, то еще удовольствие. Один даже в подстаканнике умудрился застрять. Было весело. Еще веселее стало, когда связь возобновилась и трансляция перегрузилась при подъезде к Бурому. Степень умиления порвала все стандарты, и мне вручили очередную медаль за 100 тысяч зрителей онлайн. Но на это мне пришлось отключить трансляцию. Дальше уже будут секретные места, и нежелательно давать противнику знать, какая обстановка в городе. Мой приезд не остался незамеченным — Разведка в боевой экипировке, выставив вперед оружие, остановила меня, чем заслужила мою похвалу. Прикрывали их остатки моей гвардии-элементалей. «Кто такой?» — поинтересовались они. «Угадай с одного раза!» — ответил я, выходя со своей стаи церберов и выпуская из кузова клеть. С крыши деловито спрыгнула волчица и внимательным взглядом осмотрела всех вокруг. На секунду задержалась на элементалях, и, признав в них своих собратьев, принялась строить щенков. Благо, никто из них не обладал магией, и ее пламя для них было холодным и совершенно никак не влияло. Сказать, что бойцы офигели, увидев плененного князя, ничего не сказать. «Понятно теперь, чего дроны над нами так зачастили», произнес один из них и по рации связался с Кирилловым и Буровым. «Принимаем пополнение бойцов». Накормить, обогреть, отблох вычесать. И с новой помощницей знакомьтесь. Это Агма. Она антимак и слемоед. Будет их щелкать, как вы семечки. Но недолго. Так что ее лучше привлекать к битве только в критические моменты. Впрочем, завтра утром мы с ней уйдем, а так она очень даже самостоятельная. Но магом лучше с ней не играться. Дальше. Я принялся за разгрузку припасов, передал в руки бойцов нового пленника, объявил о возможной делегации и обещанных поставках свежего продовольствия от людей Радова. Заодно попросил доставщиков не забыть про натуральное молоко для наших будущих клыкастых стражей. К тому моменту, как я закончил, и мы разгрузили грузовик, подошли и командиры. Я повторил самое главное и отошел с ними на быстрый совет, а заодно дождался Люмина. Как и до этого, он остается здесь главной и условно-бессмертной силой, Именно он должен помочь отразить атаки врага, но... В общем, теперь все намного серьезнее. Люди князя профукали возможность отбить его, и теперь они ожидают решения императора. У него всего два варианта — отправить переговорщиков или... Я сделал небольшую паузу, и барон тут же продолжил. Или списать князя, посадить новую марионетку из числа его многочисленной родни и приказать атаковать нас. Так и есть. Кивнул я Павлу. «Но мы не должны открыто сражаться. Тактика партизанской борьбы — наш выбор. Я уйду за подкреплением уже завтра утром. А вы остаетесь здесь, но проводите инструктаж полноценный всем бойцам. В случае малейшего намека на стычку с армией княжества при их передвижении через огненную стену... И не только. Они через дикие земли с юга тоже могут нагрянуть, да и с севера обойти», — дополнил барон. «Все верно». В таком случае вы просто-напросто мигом все бросаете и уходите на запад через запретный лес. «Люмин, помнишь, где мы впервые встретились?» «Да, господин», — кивнул мой помощник. «Туда и отправляйтесь. Авиация там бесполезна. Артиллерия максимум завалит вход, но это не проблема. Когда я вернусь, элементали все поправят. Для обороны позиция тоже прекрасная». Чего там нет, так это запасов еды. Придется пользоваться тем, что взяли с собой. Месяца мне хватит, чтобы заставить капитулировать империю, если она решится на войну. От моих слов все тяжело вздохнули. Не поверили мне, но и другого выхода у них нет. Еще раз, куда мы идем? Тайный подземный город империя Авалон. Погибший так давно, что нынешние империи успели стереть упоминания о ней из учебников истории и памяти народа. Условия суровые, но лучше имперской тюрьмы и виселицы. А потом у них просто не будет шансов. Я и так был непривычно миролюбив и дипломатичен. С появлением Таши у них не останется выхода. Таши? Она здесь, рядом с нами. Познакомлю, когда создам тело. На дорогу и работу я закладываю неделю. Откладывать это дело нельзя. Люмин! Да, господин. На тебя укажу эльком воздуха. Сейчас я отправлюсь на охоту, к утру создам их около сотни. Проживу дней 10 Буду докладывать обстановку, где люди идут, в каком количестве. Принято, господин. Хорошей охоты. Вот и отлично. Князя, не мучите А если будет много болтать и вести себя как кусок заме-знаете-чего, покажите ему вот это. Он все поймет. Протянул я Кириллову метровый резиновый шланг. «Ну и еще я обещался его в чан с дерьмом посадить, но это уже на ваше усмотрение. У меня нет ни времени, ни желания заниматься этим чванливым засранцем». «Это что? Что с ним делать?» — уточнил Кириллов, смотря на шланг. «Просто покажи и посмотри на него сурово и с коварной улыбкой маньяка. Должно помочь. Вот, смотри. Эй, князюшка!» «Как дела?» — прокричал я вдаль и помахал пленнику клети резиновым шлангом. <глёвый> Расстался с ужином князюшка. «Будь ты проклят!» «Не буду! Ты не умеешь проклятие насылать!» «Шоб ты сдох!» Уселся он на пол и закрыл глаза ладонями. «Не дождешься!» — усмехнулся я. Тут к нам подошла Анна, свидетельница всего диалога. «Он что, плачет?» — удивился Буров. «А можно мне шланг?» «Да ради бога! Можете каждый взять!» «Что же ты с ним этим шлангом сделал? Неужели то же, что с кастетами того парня на арене? Князь тебе мороженку зажал на переговорах?» — поинтересовалась Сяна. «Нет, что ты! Он был довольно глупым и бестактным, но не суицидником. Никуда я ему этот шланг не пихал. Ну, почти!» Почесал я голову, вспоминая, как действительно пришлось дать ему по зубам, чтобы он раскрыл рот и взял им инструмент. «Фу!» — скривилась Анна. «Ну ты садюга! А тренировка будет сегодня?» «Прости, нет времени. Можешь сама позаниматься, но не до предела. В любой момент, возможно, экстренная эвакуация. Ты должна быть в ясном сознании и на ногах». Девушка тяжело вздохнула. Прикусила губу, задержалась взглядом на моих руках и, пробормотав жаль, переключилась на новую цель. «Ой, какие хорошенькие!» «Чаф!» «Кириллов, прикажи кому-нибудь показать агме город и окрестности. Она умная, все понимает. Можете как с человеком говорить». «Хорошо, София и Вика прекрасно с этим справятся, тем более, что они не маги». Одернул он руку от волчицы, как только ощутил невероятный жар, способный выжечь саму суть магии в теле человека. Ну вот и прекрасно. Последний вопрос. «Люмин, где там дикие маги обитают? Ты выяснил?» «Да, господин». «Пора подготовить план «Б» на случай конфликта с Императором Славии».